из которых командир Кармарана мог почерпнуть много для себя полезного. На рассвете следующего дня над горизонтом появились верхушки чьих мачт. Почти наверняка это был Кармаран, но на всякий случай на линкоре пробили боевую тревогу. Это был действительно Кармаран, а у его борта стояло И-124. Командир лодки лейтенант Шульц воспользовался случаем, чтобы принять с на торпеды и не возвращаться на базу. Заметив на горизонте дымок Шейера, лодка на всякий случай погрузилась, но, опознав Шейер, всплыла. Ее командир вылез на рубку и просигналил. «Поздравляю, Шейер! Я привез вашу сигарную коробку». «Большое спасибо!» – просигналил в ответ Кранке. Посылаю к вам катер, там тоже будет для вас сюрприз. На присланном катере подводникам передали свежевыпеченные булочки, ящик консервированной ветчины и, конечно, неизменные яйца с дюкьезы. Чуть позднее командир Кормарана, капитан второго ранга Детмерс и лейтенант Шульц прибыли на борт Шейра. Пока они обсуждали различные вопросы, кранки к великому его облегчению доложили, что кварцевый блок установлен на место и радиолокатор снова приведен в рабочее состояние. Теперь Шеру предстояла последняя, но наиболее опасная задача — пробраться обратно в Германию через узкую западню Датского пролива. Продолжая следовать на север, Шейер пересек экватор, прошел в зону северо-западных пассатов с их декоративными кучевыми облаками, миновал Саргасово море и вошел в зону умеренного климата. Воздух, стал заметно прохладнее. Полагаясь на уже аксиомой выражение, что Шейр – счастливый корабль, матросы нисколько не сомневались в благополучном возвращении домой и все свободное время готовились к этому событию. Гладили выходную форму, драли щетками ботинки и чистили бархатками пуговицы на бушлатах первого срока. Северная Атлантика обычно штормовая в это время года, встретила Шеер всего лишь крупной зыбью. Шейр входил в главную оперативную зону противника, и эфир был наполнен радиопереговорами английских боевых кораблей, ведущих в этом районе поиск Шарнхорста и Гнейзенау, которые недавно провели очень успешный рейд против британского судоходства на огромном пространстве вплоть до островов Зеленого мыса. На борту корабля росло напряжение. Берлин информировал Кранке, что Шарнхорст и Гнейзенау вернутся на свою базу в Бресте где-то между 21 и 23 марта, и что тяжелый крейсер «Адмирал Хиппер» оставил Брест, пытаясь прорваться Датским проливом и вернуться в Германию. На первый взгляд все эти события затрудняли Шейру задачу скрытно прорваться домой. Но в Берлине считали, что все внимание английской воздушной разведки сосредоточено сейчас на захваченных немцами французских портах, куда ждут возвращения Шарнхордста и Гнейзенау. Поэтому у Шейра есть хороший шанс проскочить незамеченным. Еще одной проблемой, которая стояла перед Кранко, Была опасность, что Шер и адмирал Хиппер появятся в датском проливе одновременно, а отряд обнаружить гораздо легче, чем одиночные корабли. Главный штаб решил эту проблему, сообщив Кранке, что Хиппер начнет прорыв 28 марта, а Шеер вслед за ним. 22 марта Шеер достиг уже 45 градуса северной широты –